«Если тебе скучно, как насчёт почитать эту книгу? Такое подойдёт?» «Всё нормально. Всё в комнате доктора». Сизу обладала знаниями обо всех механизмах Назарика. Она не могла покинуть гробницу с такой информацией, это было слишком опасно, поэтому он использовал управление памятью для правки её воспоминаний. Эти знания о механизмах были частью её предыстории, написанной создателем Сизу. Поэтому не было известно сработает ли заклинание с этими данными, но после манипуляций над ней, оказалось что заклинание работает как надо. Это была техника разработанная Айнзом после многих экспериментов над лабораторной крысой. Похоже, он мог совершать невероятные вещи, стоило только освоить заклинание. Причиной всему было чувство Айнза, что он способен получить доступ к внутренней сути NPC. Чем именно была предыстория NPC, источником их воспоминаний? Но в конце концов, это всего лишь фантазия Айнза, и очень вероятно, что всё это не связано друг с другом. Если он хочет разобраться в этом, ему нужно лучше понять заклинание и всё, что связано с человеческой памятью. Следовательно, ему понадобится много лабораторных крыс, и десятилетия на практику и исследование, а также быть готовым к возможности, что вся эта затея – может оказаться пустой тратой времени. В данный момент в Сизу были внедрены ложные воспоминания, так что в некотором роде она являлась капканом. Любой, попробовавший использовать Сизу для проникновения в Назарик, непременно пострадает. Доктор, хм, могут ли другие Сизу функционировать? Если настанет время. Разве это не просто механизмы? Айнс хотел это произнести, но не стал. Ситуация похожа на ту, когда ребенок верит в Санта-Клауса, и взрослые не говорят, что его не существует, оставляя сказочную завесу тайны. В своих воспоминаниях о прошлом он никогда не касался своего дома, зато всегда думал об Игдрасиле. Когда Айнс рассмеялся, он заметил, что Сизу пристально смотрит на него, и потому сказал «Я просто разговаривал с собой». «Ваше Величество!» «Ваше Величество!» «Что случилось, Сизу?» Раньше она к нему обращалась по имени, а теперь внезапно перешла на официальное обращение. Это слегка, или скорее сильно, встревожило Айнза. «Все время было слишком фамильярно? Это так?» что, «Что ты говоришь? Мне было бы грустно, если бы вы называли меня вашим величеством. И Айнзом сама тоже. Честно говоря, вам не нужно обращаться ко мне так. Как насчет называть меня просто Айнз?» «Это будет грубо, меня поругают». Ох, я понял. Хорошо. Тебе хотя бы не нужно называть меня вашим величеством. Поняла. Ах, да. Что насчёт проекта «Искусство создания рун», о котором я рассказывал в сообщении? Я пыталась. Ясно. Очевидно, всё прошло не так хорошо. Всё же это не будет проблемой, даже если ничего из этого не выйдет. Однако думаю, что стоит ещё подождать, прежде чем вернуть вещи, которые я одолжил» размышлял Айнс, наблюдая за Сизу. Когда он уезжал из колдовского королевства, то разрешил девушке, которая все время пугающе смотрела на него, воспользоваться его каретой. На обратном пути это была девушка с безразличным выражением лица. Оба спутника были по-своему уникальны. Когда Айнс подумал об этом, он улыбнулся. Каспонт подошел к самой дальней части дворца, покоям святого короля. Его коронация состоится только через несколько дней. Тем не менее, сейчас он явился в эту пустующую залу. Даже в комнате отдыха у входа никого не было, дабы привести мысли в порядок. Человек, который мог бы первым выразить свой протест в такой ситуации, Ремедиус. Она бы точно была против того, чтобы он находился здесь еще не будучи королем. Но сейчас она медитировала у себя дома. Хотя это не совсем верно. Скорее она собиралась силами. Ведь в скором времени он намеревался отправить ее на поиски полулюдей, вероятно, все еще скрывающихся на землях Святого Королевства. Поэтому он смог переехать в личную комнату Святого Короля еще до коронации. Этот факт мог бы стать хорошим поводом для политических врагов Каспонда нанести удар. Даже зная это, он все равно поступил так, поскольку борьба за власть уже началась. Целью являлось закрепление положения Каспонда еще до того, как оппозиция из другой фракции дворян сможет что-то сказать. Учитывая, что Каспонд не слишком понимал благородные общества, умение отличать друга от врага оказалось чрезвычайно полезным. Это тоже было частью плана. «Уверен, некоторые дворяне недовольны тем, как я самовольно занял трон, не договариваясь с ними. Это особенно верно для южан, тех, кто не попал под угнетение». В таком случае, что подумают северяне, с которыми мы сражались вместе, если я буду прислушиваться к ним? Их позиция определённо пойдёт вразрез с намерениями южан. Так план по разделению страны надвое воплотится в жизнь. Бормотавший себе под нос Каспонд внезапно получил ответ. Мягкий голос, достигавший самого сердца, голос сущности, что была для Каспонда хозяином. Каспонт немедленно повернулся и встал на колено перед говорящим. Он склонил голову, после чего поднял ее и обратил взор на присутствующего. «Мое почтение, Демиургсама». Он не надел маску и не поменял свой облик перед появлением. Другими словами, он был абсолютно уверен в безопасности этого места. «Я здесь по вопросу возвращения предметов Назарик. Есть ли какие-либо проблемы?» «Совсем нет, все идет по вашему плану, Демиургсама». Каспонд улыбнулся, и Демиорг вернул улыбку в ответ. «Пусть даже некоторые события оказались за пределами моих ожиданий, первая фаза плана успешно завершилась, благодаря действиям Айнзасама. Рассчитываю и впредь увидеть от тебя хорошую игру». Пусть застыв в поклоне, Каспонд и не мог ясно разглядеть изменения лица собеседника, но он знал, что произнесённое не было правдой. Демиорг совсем ничего от него не ждал. Можно сказать, что даже если его поезд внезапно сойдет с проложенных рельс, Демиург немедленно своими силами вернет состав на верный путь. Даже на случай разоблачения Каспонда, он должно быть подготовил несколько запасных планов. Инструкции Каспонда включали даже такие вещи, делая которые он задавался вопросом, зачем они нужны, и все для подготовки к этому моменту. Первая фаза операции состояла в передаче Абелионских холмов и их обитателей под владычество Колдовского Королевства. Сначала им предстояло избавиться от проблемных особей, а после семена раздора между севером и югом Святого Королевства дадут сходы. Теперь Каспонд подошел ко второй фазе, когда север и юг предстояло подтолкнуть конфликту. Финальная третья фаза наступит с приходом Колдовского Королевства – которое покорит всех. У меня есть вопрос о теле этого человека, которое вскоре понадобится. Вы оставите его здесь? Нет необходимости. Оно уже доставлено в Назарик. Когда потребуется, можно будет перенести его сюда. Настоящее тело Каспонда, обернутое предметом Саван-Сна, сейчас находится в Назарике. Этот магический предмет способен предотвратить трупные разложения. Аккуратно убитый заклинанием мгновенной смерти перед захватом Словно спящий, он теперь дожидается своего времени. Даже тепло от тела никуда не пропало. Столкнувшись с таким трупом, любой будет убежден во внезапной кончине. «Позволь мне убедиться кое в чем. Ты понимаешь, что должен делать, как святой король?» «Да, дабы сделать эту страну, подобающей для Айнза сама, я должен сделать ее процветающей». «Ммм, именно так. Однако жителей полагается держать несчастными». В конце концов, недовольство есть лучшая приправа для приветствия нового короля». «Да», ответил Допель Каспонт. Затем он спросил Демиурга о проблеме, не описанной в его плане. Кстати говоря, как поступить с той девушкой? Этого упоминания было достаточно для Демиурга, чтобы понять, о ком шла речь. И именно в этот момент на смену фальшивой улыбки на лице Демиурга возникла искренняя... «Мне уже не раз доводилось использовать слово «непостижимый» для описания Сама. Воистину это так. Айнсама приготовил для меня превосходную пешку. Ее наличие ускорило выполнение всей операции на несколько лет». Допель Каспонд ощутил, как глаза Демиурга, пусть точно определить направление взгляда он и не мог, пришли в движение. Они застыли, устремленные на стену. Нет, наружу, за ее пределы. И тогда Каспонс припомнил, что в том направлении располагались главные ворота столицы. Хотя он уже говорил, что желает привлечь людей на свою сторону, но только подумать, что он на самом деле создаст такую девушку в стране устоявшихся религиозных взглядов. Хотя я не понимаю, почему он сказал, что даже убийство девушки с рунным оружием не вызовет проблем. Нет сомнений, что это сыграло роль в формировании ее текущего ментального состояния.